25 июля. Все утро мы с Лауэлла сажали бобы. Я работала на огороде, как часто это делаю, без шляпы, и полуденное солнце било прямо мне в голову. Если у кого и должен был случиться удар, то скорее у меня. Но меня солнце нисколько не беспокоит. Я собиралась заниматься огородом весь день, но поддалась на уговоры и поехала с визитами. Жалкая замена для такого божественного занятия, как огородничество. Еще я наготовила массу росиновой эмульсии. Это уже менее приятно. Мы с Беллой навестили миссис Блэклок, весьма милую молодую самаанку Потом миссис Фрингс, хорошенькую молодую женщину, у которой очень красивые глаза и вечно пьяный муж. Затем мы нанесли визит миссис Дженни, еще одной самоанке, жене Белого, который немного помешан. После того очаровательной самоанке миссис Шлютер и ее мужу, симпатичному толстяку немцу. Оттуда отправились домой, где у ворота, столкнулись с миссис Кларк, а на веранде застали за чаем двух офицеров с нового корабля. «Я устала от миссис Кларк, от ее пустопорожней и бесконечной болтовни. Говоря по правде, я не в ладах со всей миссией». Офицеры вполне симпатичны, но, как мне кажется, были слегка напуганы нашим поведением. Один из них случайно упомянул, что вождей, содержащихся на борту немецкого корабля, заставляют выполнять лакейскую работу». Белла издала возмущенное восклицание, и вид у нее был такой, точно она собирается ударить рассказчика веером или хлыстиком. Не помню, что она держала в руке в этот момент. Вскоре второй офицер выразил сожаление, что Матаафа так упорно отказывался от вице-королевства. «Кто вам сказал, что он отказался?» — спросил Юис. «Мистер Кьюсик Смит», — последовал ответ. «Какая наглая ложь! крикнул Юис, скакивая на ноги в страшной ярости. 26 июля. Ллойд побывал в Апии, отвез немного кавы и табака Матаафи и на борту слыхал что всех вождей собираются немедленно отправить в ссылку. Вожди просили узнать, куда. Ему удалось выяснить и сообщить им, что поскольку у английского корабля не хватает угля, Шпербер повезет их на Токелау. лойд поспешил назад за кавой и табаком для Фаомаины, бедного белого человека, но уже садясь в лодку, он увидел, как пароходов ход задымил прочь. Он поспешил с этой новостью домой и захватил нас как раз в момент, когда мы собрались в путь навестить Матаафу. Я была очень расстроена из-за того, что мне не дали поехать раньше. Считалось, что это неудобно, якобы леди не может проявить симпатию к своим опальным друзьям, пока капитан не нанесет визита первым. Что за ищадья ада эта британская Матрона? И почему именно ее и всех людей на свете, я должна взять себе за образец. Чувствуешь себя каким-то несчастным паралитиком. Боюсь, что я все-таки не выдержу». Я сама себя презираю, вот в чем правда. На днях Ллойд и Пелема отправились с визитом к отцам-миссионерам, и те угощали их кавой в помещении собора. Миссис Блэклок провела у нас вторую половину дня и осталась обедать. Пелема вернулся домой сильно усталым и с тех пор не в духе». 27 июля. Утром Лойт рассказал мне, что в Фалилатии прошел слух, будто его эпилему убили в лодке вместе с Ендалом, а заодно еще старого вождя Тангалоа, и вся деревня горевала и оплакивала их. «Хагарду говорят лучше. Дошла тало, что пленники, все еще находящиеся в Мулину, должны заплатить 30 тысяч долларов, 6 тысяч фунтов, чего они, конечно, не могут сделать». Но, наверное, это неправда. Завтра или послезавтра соберется большой фона. Лаупепа не поднимался на борт военного корабля, пока там был Матаафа. Думаю, что ему не разрешили, а то два высоких вождя при встрече могли бы разрыдаться на груди друг у друга и заключить мир. Что и говорить, ситуация была действительно комичная, но в полном соответствии с самоанским характером и традициями. Этой записью на внутренней стороне задней обложки кончается дневник Фенни. Может быть, он продолжался в другой тетради, но я склонен думать, что нет. Длинные пропуски, появившиеся к концу дневника, как будто указывают на то, что видение его было тяжелой обузой для Фенни в свете многих других обязанностей. В августе 1893 года в Ваэлиму пришла болезнь, и почти все принимали хинин. Только Фенни чувствовала себя хорошо. Люис писал Колвину. «В общем, Фенни кажется самый, если не единственный, мощный представитель нашего семейства. На протяжении нескольких дней она была украшением стада». Белла запросила Хинина. Ллойд и Грэм оба слегли от животу как выражается наш чернокожий слуга. Что касается меня, то я вынужден отложить занятия лаун-теннисом, поскольку, как этого следовало ожидать, у меня было сильное, хотя на редкость короткое кровотечение. Я также сижу на хинине. 5 сентября. Письмо писателю Джорджу Мередиту. Вновь и вновь я брался за перо, чтобы написать вам. И уже одно начатое письмо отправилось в мусорную корзинку. Я теперь обзавелся ей во второй раз в жизни, и посему чувствую себя большим человеком. Но, несомненно, требуется решимость, чтобы прервать столь долгое молчание. Здоровье мое существенно восстановилось, и теперь я живу здесь как патриарх в шестистах футах над морем, на склоне горы высотой в полторы тысячи футов. Позади... Сплошной стеной тянется лес, взбираясь все выше по главному хребту острова, достигающему трех-четырех тысяч футов. Там уже нет ни единого дома, ни единого обитателя, не считая нескольких чернокожих беглецов с плантацией, одичавших свиней и коров, диких голубей, летучих мышей и множества птиц, разноцветных, черных и белых. Этот лес очень странно, Мрачное, таинственное и труднопроходимое место. Я возглавляю семью, состоящую из пяти белых и двенадцати самоанцев. Для всех я вождь и отец. Приходит мой повар и просит отпуск, чтобы жениться. Но то же самое делает его мать, красивая старая женщина знатного происхождения, хотя она никогда не жила у нас. Не сомневайтесь, я удовлетворил их просьбы». Жизнь здесь полна интереса, если бы ее не осложнял этот старый враг. Бавилонская башня. Ну, то есть языковой барьер. Притом у меня сколько угодно времени для литературной работы. Дом у нас грандиозный. В нем есть зал в 50 футов, откуда ведет наверх широкая лестница из красного дерева. Тут мы обедаем со всей пышностью. Я обычно в штанах и фуфайке, а единственное одеяние слуг — Рот юбочки, да еще цветы и листья. Волосы их часто припудрены звездкой. Неожиданно попавший сюда европеец решил бы, что это сон. По воскресным вечерам у нас бывают молитвы. На острове меня презирают за то, что я не устраиваю их чаще, но на большее я не способен. Тут уж дух и плоть мои противятся». Странно глядеть на длинный ряд припавших к полу темнокожих людей, освещенных стоящими подли них редкими фонарями и расположившихся вдоль стены большого сумрачного зала, в конце которого стоит дубовый шкаф, а на нем господствующая над всем группа Родена. На саманский вкус она является верхом вольности. Глядеть и слушать, как разворачивается длинный, бессвязный саманский гимн... Господи, помилуй, что за стиль! Но сегодня я отдыхаю от работы, и вовсе не собирался давать литературное описание. Годами, после того, как я приехал сюда, критики, эти светлые умы не уставали порицать меня за слабость характера и за то, что я предался лене. Теперь я меньше слышу об этом. Вероятно, следующее их сообщение будет о том, что я исписался, и мое бессовестное поведение скоро сведет их горькие седины в могилу. «Может быть, я не знаю. Вернее, знаю только одно. На протяжении 14 лет я ни одного дня не чувствовал себя по-настоящему здоровым. Я просыпался больным и ложился спать измученным, но неуклонно выполнял свою работу. Я писал в постели и, едва поднявшись с нее, писал при кровотечениях во время болезни, писал, разрываясь от кашля, когда голова кружилась от слабости». Я принял вызов судьбы и выиграл поединок. Теперь мне лучше. Говоря по справедливости, лучше стало с тех самых пор, как я впервые приехал на Тихий океан. И все же редкий день я провожу без какого-нибудь физического расстройства. Но борьба продолжается. Худо ли, хорошо ли, это уже мелочи. Как идет, так и идет. Я создан для борьбы а силам небесным так угодно, чтобы полем сражения мне служило это унылое и бесславное поприще. Постель. И пузырек с лекарством. Что ж, я не сдаюсь, хотя и предпочел бы широкую площадь, гром оркестра и открытое небо над головой. Все это проклятая эгоистичное болтовня. Можете отплатить мне той же монетой, если вообще будет настроение ответьте.